Глава третья Сразу по прибытии Марвин направился в телесную брокерскую фирму Отиса, Блендерса и Клента. Там посетителя принял у себя в кабинете мистер Блендерс, полноправный партнер. Высокий, атлетического сложения, в расцвете лет, каковых ему набежало 63. Марвин сообщил этому человеку о своем намерении. — Ну да, совершенно верно, — подтвердил мистер Блендерс. — Давали мы в прошлую пятницу такое объявление. — Марсианского джентльмена зовут Зе Краггаш. У него самые лучшие рекомендации от ректоров университета Восточного Скерна. — Как он выглядит? — поинтересовался Марвин. — Посмотрите сами, — протянул фотоснимок мистер Блендерс. Марвин увидел существо с бочкообразной грудью, ножками-прутиками, руками чуть потолще и крошечной головой с чрезвычайно длинным носом. Стоя в грязи по колено, краггш кому-то махал. На нижнем поле было напечатано: "Сувенир с грязевого рая. Круглогодичный марсианский курорт самое сырое место на планете". "Просто красавчик", прокомментировал мистер Блендерс. Марвин кивнул, хотя для него Краггаш ничем не отличался от прочих марсиан. «Он живет в Вуагамстыке», — продолжал Блендерс, — «на краю исчезающей пустыни. Это новый Южный Марс, чрезвычайно популярный у туристов край. Да вы, наверное, в курсе. Подобно вам, мистер Краггаш, страстный путешественник. Он тоже изъявил желание найти подходящее тело телоноситель» джентльмен полностью полагается на наш выбор при единственном условии, что у носителя не будет проблем с психическим и физическим здоровьем». «Не сочтите за хвастовство», — сказал Марвин, «но на здоровье я никогда не жаловался». «Я это понял с первого взгляда», — улыбнулся мистер Блендерс. «У меня тридцать лет практики. Достаточный срок, чтобы обзавестись безошибочным чутьем или, если угодно, интуицией. Полагаясь...» Исключительно на это чутье я отказал уже трем претендентам на данный обмен. В словах мистера Блендерса звучала такая гордость, что Марвин счел нужным спросить. — В самом деле? — О, да! Ха, если бы вы знали, как часто я вынужден отсеивать непригодных. К нам обращаются и невропаты в поиске непристойных и незаконных развлечений, и преступники, стремящиеся выйти из местного правового поля, и психически неуравновешенные существа, пытающиеся бежать от своих душевных проблем. Кого только не приходится отбраковывать. «Надеюсь не попасть ни в одну из перечисленных вами категорий», — смущенно хихикнул Марвин. «Вам не о чем беспокоиться», — уверил мистер Блендерс. «Я вижу перед собой совершенно нормального молодого человека. Пожалуй, даже чересчур нормального, если такое возможно». Просто вы помешались на путешествиях, что вполне оправдывается вашему возрастом. Это романтическая страсть, сродни любви или мечте повоевать за идеалы, или желанию постичь реальный мир, или еще каким-нибудь юношеским стремлением. Природный ум привел вас сюда или воля случая, без разницы. Важно лишь то, что вам исключительно повезло». Ведь мы — самая старая и наиболее надежная брокерская фирма, занимающаяся обменом разумов. Не чита недобросовестным конкурентам, или уж, простите за неприличное выражение, открытому рынку. Об открытом рынке Марвин почти ничего не знал, но от вопроса удержался, дабы не выдать невежество. Чтобы мы могли выполнить вашу просьбу, необходимо соблюсти кое-какие формальности. «Формальности?» — переспросил Марвин. «Они самые. Первым делом вы пройдете полное обследование. Мы узнаем текущее состояние вашего физического, психического и нравственного здоровья. Это совершенно необходимая процедура, поскольку обмен осуществляется на равной основе». «Вряд ли вы придете в восторг, очутившись в теле марсианина, умирающего от песчаной язвы или тоннельного синдрома». Точно так же будет огорчен и марсианин, если мы ему подсунем рахитика или параноика. Согласно лицензии на осуществление нашей деятельности, мы обязаны получить максимально полную информацию о телесном и душевном здоровье участников обмена. И если чье-то реальное состояние здоровья не соответствует заявленному, участники непременно узнают об этом от нас». «Понятно», — сказал Марвин. «И что потом?» Вы, имморсианский джентльмен, подпишите двустороннее обязательство о равном возмездии. Оно подразумевает, что любой вред, причиненный телу носителя, умышленный или случайный, или даже по воле божьей, будет, во-первых, компенсирован в той мере, которая предусмотрена Межзвездной Конвенцией, а, во-вторых, аналогичный ущерб будет нанесен вашему собственному телу в соответствии с лек Тальонис». «А что это такое?» — спросил Марвин. «Око за око, зуб за зуб», — объяснил мистер Блендерс. «На самом деле все достаточно просто. Предположим, что вы, находясь в теле марсианина, в последний день пребывания ломаете ногу. Само собой, вы какое-то время вынуждены терпеть боль, но не дальнейшие последствия травмы. Этих последствий вы избежите, вернувшись в собственное невредимое тело». «Разве это справедливо? Разве вы не обязаны расплатиться за увечье полученное носителем по вашей вине? Почему кто-то должен страдать из-за чужой оплошности? Межзвездный закон справедливо требует, чтобы вам, перенесшемуся в родное тело, сломали ногу. Конечно же, наиболее научным и наименее болезненным способом». «Даже если первая нога была сломана ненарочно?» Если не нарочно, тем более. Подсчитано, что двустороннее обязательство о равном возмездии значительно сократило количество несчастных случаев. — Как-то рискованно все это выглядит, не находите? — проворчал Марвин. — Любое действие содержит в себе элемент риска, — ответил мистер Блендерс. — Но риск, сопряженный с обменом, статистически ничтожен, при условии, что вы будете держаться подальше от кривомира кривомир переспросил марвин не скажу что много знаю о нем а кто знает много хмыкнул мистер блендерс потому то исслед его сторониться разве это не логично пожалуй согласился марвин что нибудь еще ничего такого что следовало бы обсудить осталось только подписать бумаги отказы от особых прав привилегий и тому подобного И, конечно же, я обязан огласить стандартное предостережение относительно метафорической деформации. «Ладно», — кивнул Марвин, — «я не прочь послушать». «А я его уже огласил», — сказал мистер Блендерс. «Но охотно повторю. Остерегайтесь метафорической деформации». «Да я бы и рад», — вздохнул Марвин, «но не знаю, что это за диво». На самом деле это очень простая штука. Можно считать разновидностью ситуационного безумия. Дело в том, что наша способность к восприятию необычного имеет предел, который достигается очень быстро, когда мы путешествуем по чужим планетам. Слишком много новизны. Для мозга это сущая пытка, ему необходима разгрузка. И тут на помощь приходит буферирующий процесс аналогизирования. Аналогия — Убеждает нас, что вот это похоже вот на это. Она создает мостик между знакомым-понятным и незнакомым-непонятным. Она протягивает ниточку от известного к неизвестному, наполняя невыносимо неизвестное желанной знакомостью. Но мощный непрекращающийся натиск неизвестного способен ослабить даже способность к аналогизированию. Когда нормальный процесс концептуального аналогизирования не справляется с потоком новых данных, субъект становится жертвой аналогизирования перцептуального. Такой процесс мы и называем метафорической деформацией. Еще он известен как пансизм. Теперь понятно? — Нет, — покачал головой Марвин. — А почему пансизм? — Ответ содержится в названии, — сказал мистер Блендерс. «Дон Кихот верил, что ветряная мельница — это великан, а панса считал, что великан — это ветряная мельница. Кихотизм — это, в сущности, восприятие обыденного как экстраординарного, его обратная сторона — пансизм — восприятие экстраординарного как обыденного». «То есть, по-вашему, — спросил Марвин, — если я вижу перед собой корову, на самом деле это может быть альтаирец?» «Именно так», — подтвердил Блендерс. Когда примеряешь такие вещи к себе, они достаточно просты. Подпишитесь здесь и здесь, и приступим к проверке. За этим последовало уйма тестов. Флин отвечал на бесчисленные вопросы, его ощупывали и зондировали, ему светили в лицо лампами-вспышками, в его уши вторгались резкие звуки, а в ноздри непривычные запахи. Он все выдержал, показав отличные результаты. И спустя часы его припроводили в пересыльную комнату, чтобы усадить на стул до жути схожий с антикварным электрическим. Техники отпускали традиционные шуточки. Например, когда проснетесь, почувствуете себя другим человеком. Освещаемый стробоскопическими лампами он Зевал, задремывал, засыпал. Его воодушевляла близость путешествия и одновременно страшило собственное неведение о вселенной, лежащей за пределами Стэнхоупа. Что это за открытый рынок, о котором упомянул мистер Блендерс, и где находится Кривомир, и почему необходимо держаться от него подальше? И наконец, насколько опасна метафорическая деформация, как часто она случается и насколько тяжелы ее последствия. Скоро он получит ответы на эти вопросы, а заодно и на многие другие, до которых еще не додумался. От резкого света болели глаза, и Марвин на миг зажмурился. Когда же разлепил веки, Вокруг все было иным.